Декабрист в повседневной жизни Значение декабризма в истории русской общественной мысли не исчерпывается теми его сторонами, которые до сих пор привлекали внимание следователей. Выработка общественно-политических программ и концепций, размышлениями о тактике революционной борьбы, участием в литературной борьбе, художественным и критическим творчеством. К этим и многим другим, рассматривавшимся в научной литературе важным сторонам деятельности декабристов, следует добавить еще одну, до сих пор остававшуюся в тени. Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, по своему поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история. В этом смысле они выступили как подлинные новаторы, и, быть может, именно эта сторона их деятельности, оставила наиболее глубокий след в русской культуре. Специфическое, весьма необычное в дворянском кругу поведение значительной группы молодых людей, находившихся по своим талантам, характерам, происхождению, по своим личным и семейным связям, служебным перспективам. Примечание. Большинство декабристов не занимало, да и не могло занимать по своему возрасту высоких государственных постов однако значительное число участников декабристского движения принадлежало кругу который безусловно открывал дорогу к таким постам в будущем конец примечания и так далее в центре общественного внимания оказало воздействие на целое поколение русских людей идейно политическое содержание дворянской революционности проделая особые черты человеческого характера и особый тип поведения в том числе поведение повседневного бытового. Рассмотреть некоторые из его основных признаков – такова цель настоящей главы. Однако существовало ли особое бытовое поведение декабриста, позволявшее отличить его не только от реакционеров и гасильников? Примечание. Техническое выражение Николая Тургенева в значении «враги общественного просвещения». Конец примечания но и от массы современных ему либеральных и образованных дворян. Изучение материалов позволяет ответить на этот вопрос положительно. Мы это и сами ощущаем непосредственным учитьем культурных преемников. Так, еще не вдаваясь в чтение комментариев, мы воспринимаем Чацкого как декабриста, хотя он не показан нам на заседании секретнейшего союза. Мы видим его в бытовом окружении, В московском барском доме, несколько фраз в монологах Чацкого, характеризующих его как врага рабства и невежества, конечно, существенны для нашего толкования, но не менее важна его манера держать себя и говорить. Именно по поведению Чацкого в доме Фамусовых, по его отказу от определенного типа бытового поведения. У покровителей зевать на потолок, явиться помолчать пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок. Он безошибочно определяется Фамусовым как «опасный человек». Многочисленные документы отражают различные стороны бытового поведения дворянского революционера и позволяют говорить о декабристе как об определенном культурно-историческом и психологическом типе. При этом не следует, конечно, забывать, что каждый человек в своем поведении не реализует одну какую-либо программу действия, а постоянно осуществляет выбор. Та или иная стратегия поведения диктуется обширным набором социальных ролей. Каждый отдельный декабрист в своем реальном бытовом поведении отнюдь не всегда вел себя как декабрист. Он мог действовать как дворянин, как офицер, уже, гвардеец, кусар, штабной теоретик, Аристократ, мужчина, русский, европеец, молодой человек и прочее, прочее. Однако в этом сложном наборе возможностей существовало и некоторое специальное поведение. Особый тип речей, действий и реакций присущ именно члену тайного общества. Природа этого особого поведения нас и будет интересовать главным образом. Показательно не только то, как мог себя вести декабрист, но и то, как он не мог себя вести, отвергая определенные варианты дворянского поведения его поры. Последнее особенно важно для понимания еще одной стороны вопроса. Многое из того, что современному читателю кажется естественной нормой, было решительно несовместимо с поведением декабриста. Поведение это не будет нами описываться в тех его проявлениях, которые совпадали с контурами облика русского просвещенного дворянина начала XIX столетия. Мы постараемся указать лишь на специфику, которую наложил декабризм на жизненное поведение тех, кого мы называем дворянскими революционерами. Конечно, каждый из декабристов был живым человеком и в определенном смысле вел себя неповторимым образом. Рылеев в быту не похож на Пестоля, Орлов на Энтургенева или Чаодаева. Поведение людей индивидуально. Но это не отменяет законности изучения таких проблем, как психология подростка или любого другого возраста, психология женщины или мужчины и, в конечном счете, психология человека. Необходимо дополнить взгляд на историю как на поле проявления разнообразных социальных, общеисторических закономерностей рассмотрением ее как результаты деятельности людей. Без изучения историко-психологических механизмов, человеческих поступков, мы неизбежно будем оставаться во власти весьма схематичных представлений. И более того, именно то, что исторические закономерности реализуют себя не прямо, а посредством психологических механизмов, само по себе есть важнейший механизм истории. Он избавляет ее от фатальной предсказуемости процессов. Декабристы были в первую очередь людьми действия. В этом сказалась и их установка на практическое изменение политического бытия России. В этом проявился и личный опыт большинства декабристов как боевых офицеров, выросших в эпоху общеевропейских войн и ценивших смелость, энергию, предприимчивость, твердость, упорство, не меньше, чем умение составить тот или иной программный документ, или провести теоретический диспут. Политические доктрины интересовали их, как правило, конечно, были и исключения, например, Энтургенев, не сами по себе, а как критерии для оценки и выбора определенных путей действия. Ориентация именно на деятельность ощущается в насмешливых словах Лунина о том, что Пестер предлагает наперед энциклопедию написать, а потом к революции приступить. Даже те из членов тайных обществ, которые были наиболее привычны к штабной работе, подчеркивали, что порядок и форма нужны именно для успешнейшего действия. Слова Эстру Бецкова. В этом смысле представляется вполне оправданным то, что мы выделим для рассмотрения лишь один аспект – поведение декабриста, его поступки, а не внутренний эмоциональный мир. Необходимо ввести еще одну оговорку. декабристы были дворянскими революционерами. Поведение их было поведением русских дворян и соответствовало в существенных своих сторонах нормам, сложившимся между эпохой Петра I и Отечественной войной 1812 года. А даже отрицая сословные формы поведения, борясь с ними, опровергая их в теоретических трактатах, они оказывались органически с ними связанными в собственной бытовой практике. Если целью движения было определенное действие, преобразование русской действительности, то главной формой действия, парадоксально, оказывалось речевое поведение декабриста. Трудно назвать эпоху русской жизни, в которой устная речь, разговоры, дружеские речи, беседы, проповеди, гневные филиппики играла бы такую роль – от момента зарождения движения, который Пушкин метко определил как дружеские споры. Между Лафитом и Клико, до трагических выступлений перед Следственным комитетом, декабристы поражают своей разговорчивостью, стремлением к словесному закреплению своих чувств и мыслей. Пушкин имел основание так охарактеризовать собрание Союза Благоденствия, Витийством, Ревским, знаменитый сбирались члены всей семьи. Это давало возможность с позиции более поздних норм и представлений обвинять декабристов во фразерстве и замене дел словами. Однако не только нигилисты шестидесятники, но и ближайшие современники, порой во многом разделявшие идеи декабристов, склонны были высказываться в этом духе. Чацкие с позиции декабризма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 «С первого взгляда узнать, с кем имеешь дело». Письмо к Абестужеву до конца января 1825 года. Появя Азимский в 1826 году, оспаривая правомерность обвинений декабристов в цареубийстве, будет подчеркивать, что цареубийство есть действие, поступок. Со стороны же заговорщиков не было сделано, по его мнению, никаких попыток перейти от слов к делу, Он определяет их поведение как убийственную болтовню и решительно оспаривает возможность осуждать за слова, как за реализованные деяния. Это не только юридическая защита жертв неправосудия. В словах Вяземского есть указание на то, что болтовня в действиях заговорщиков перевешивала дело. Свидетельство этого рода можно было бы умножить. Было бы, однако, решительным заблуждением видеть витийстверезком, лишь слабую сторону декабризма и судить их тем судом, которым Чернышевский судил героев Тургенева. Задача историка не в осуждении или оправдании деятелей, имена которых принадлежат истории, а в попытке объяснения указанной особенности. Современники выделяли не только разговорчивость декабристов, они подчеркивали также резкость и прямоту их суждений, безапелляционность приговоров неприличную с точки зрения светских норм, тенденцию называть вещи своими именами, избегая условностей светских формулировок. Декабристов характеризовало постоянное стремление высказывать без обиняков свое мнение, не признавая утвержденного ритуала и правил светского речевого поведения. Такой резкостью и нарочитым игнорированием речевого приличия прославился Николай Тургенев. Подчеркнутая несветскость и бестактность речевого поведения определялась в близких к декабристам кругах как спартанское или римское поведение. Оно противопоставлялось отрицательно оцениваемому французскому. Темы, которые в светской беседе были запретными или вводились эвфемистически, например, вопросы помещичьей власти, служебного протекционизма, становились предметом прямого, обсуждения. Дело в том, что поведение образованного европеизированного дворянского общества Александровской эпохи было принципиально двойственным. В сфере идей и идеологической речи усвоены были нормы европейской культуры, выросшей на почве просветительства XVIII века. Но сферы практического поведения, связанные с обычаем, бытом, реальными условиями помещащего хозяйства, реальными обстоятельствами службы, выпадала из области идеологического осмысления. Естественно, в речевой деятельности она связывалась с устной разговорной стихией, минимально отражаясь в текстах высокой культурной ценности. Таким образом, создавалась иерархия поведений, построенная по принципу нарастания культурной ценности. При этом выделялся низший чисто практический пласт, который с позиции теоретического сознания как бы не существовал. Именно такая плюралистичность поведения, возможность выбора стилей и поведения в зависимости от ситуации, двойственность, заключавшаяся в разграничении практического и идеологического, характеризовала русского передового человека начала XIX века. И она же отличала его от дворянского революционера. Вопрос этот весьма существен, поскольку нетрудно отделить облик Скотинина от облика Релеева, но значительно содержательнее противопоставить Релеева Дельвигу или Николая Тургенева его брату Александру. Декабрист своим поведением отменял и иерархичность, и стилевое многообразие поступка. Прежде всего отменялось различие между устной и письменной речью высокую высокая упорядоченность, политическая терминологичность, синтаксическая завершенность письменной речи переносилась в устное употребление. Фамусов имел основание сказать, что Чацкий говорит, как пишет. В данном случае это не только поговорка. Речь Чацкого резко отличается от слов других персонажей именно своей книжностью. Он говорит, как пишет, поскольку видит мир в его идеологических, а не бытовых проявлениях. Одновременно чисто практическое поведение делалось объектом не только осмысления в терминах и понятиях идейно-философского ряда. Оно переходило из разряда неоцениваемых действий в группу поступков, осмысляемых как благородные и возвышенные, или гнусные, хамские, по терминологии Энтургенева, и подлые, Примечание «Хам» в политическом лексиконе н Тургенева обозначало «реакционер, крепостник, враг просвещения». Смотри, например, высказывания вроде «Тьма и хамство везде и всем овладели». В письме брату Сергею от 10 мая 1817 года из Петербурга декабрист Энны Тургенев в письма к брату с и Тургеневу, Москва, Литература, 1936 год, страница 222. Конец примечания. Приведем один на редкость выразительный пример. Пушкин записал характерный разговор. Дельвик звал однажды Релеева к девкам. «Я женат», — отвечал Релеев. «Так что же», — сказал Дельвик, — «разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?» зафиксированный пушкиным разговор дельвига и релеева интересен не столько для реконструкции реально биографических черт их поведения и тот и другой были живыми людьми действия которых могли регулироваться многочисленными факторами и давать на уровне бытовых поступков бесчисленное множество вариантов сколько для понимания их отношения к самому принципу поведения Перед нами столкновение игрового и серьезного отношения к жизни. Релеев – человек серьезного поведения, не только на уровне высоких идеологических построений, но и в быту такой подход подразумевает для каждой значимой ситуации некоторую единственную норму правильных действий. Дельвик, как и Арзамаса или члены Зеленой Лампы, реализует игровое поведение, неоднозначное по сути. В реальную жизни переносятся ситуация игры, позволяющая считать в определенных случаях допустимой условную замену правильного поведения противоположным. Декабристы культивировали серьезность как норму поведения. Завалишин характерно подчеркивал, что он был всегда серьезным и даже в детстве никогда не играл. Столь же отрицательным было отношение декабристов культуре словесной игры как форме речевого поведения. В процитированном обмене репликами собеседники, по сути, говорят на разных языках. Дельвик совсем не предлагает всерьез воспринимать его слова как декларацию моральных принципов. Его интересует острота высказывания «Рылеев же не может наслаждаться парадоксом там, где обсуждаются этические истины». Каждое его высказывание программы С предельной четкостью противопоставления речевой игры и гражданственности выразила Мелонов в послании Жуковскому, показав, в какой мере эта грань, пролегавшая внутри лагеря прогрессивной молодой литературы, была осознана. «Останемся мы каждый при своем. С Галиматьею ты, а я с парнасским жалом. Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом, потомство судит нас». Они твои друзья, а блудов, кажется, между нами не судья. Тут дан важный набор противопоставлений. Галиматья, словесная игра, самоцельная шутка, сатира, высокая, гражданственная и серьезная. Шиллер, чье имя связывается с фантазией балладных сюжетов. Ювенал, воспринимаемый как поэт-гражданин. Суд литературной элиты мнения замкнутого кружка. Примечание. Шиллер здесь автор баллад, переводимых Жуковским. Сравните в статье Кюхельбекера о направлении нашей поэзии. Презрительный отзыв о Шиллере как авторе баллад и образце Жуковского, недозревший Шиллер. Кюхельбекер В. о направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последние десятилетия. В книге «Декабристы», «Поэзия», «Драматургия», «Проза», «Публицистика», «Литературная критика», «Москва», «Литература» В десятилетнем 1951 год, страница 552, о том, какое раздражение вызывала обычная для крэмзенистов ссылка на мнение знаменитых друзей вне их лагеря, откровенно писал Н. Полевой. Слова знаменитые друзья или просто знаменитые на условном тогдашнем языке имело особенное значение. Полевой Н. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов, страница 153. Конец примечания. Мнение потомства. Для того, чтобы представить во всей полноте смысл начертанной Милоновым антитезы, достаточно указать, что она очень близка к критике Жуковского Пушкиным в начале 1820-х годов, включая и выпад против Блудова. Смотри письмо Жуковского, датируемое 20-ми числами апреля 1825 -го года. Визит к девкам с позиции Дельвига входит в сферу бытового поведения, который никак не соотносится с идеологическим. Возможность быть одним в поэзии и другим в жизни не воспринимается им как двойственность и не бросает тени на характер в целом. Поведение Релеева в принципе едино, и для него такой поступок был бы равносилен теоретическому признанию права человека на аморальность, То, что для Дельвига вообще не имеет значения, не является знаком. Для Релеева было бы носителем идеологического содержания. Так разница между свободолюбцем Дельвигом и революционером Релеевым рельефно проявляется не только на уровне идей или теоретических концепций, но и в природе их бытового поведения. Карамзинизм утвердил многообразие поведений, их смену как норму поэтического отношения к жизни. Карамзин писал, «Чувствительной душе не сродно ль изменяться, она мягка, как воск, как зеркало ясна, нельзя ей для тебя единую казаться». Напротив того, для романтизма поэтическим было единство поведения, независимость поступков и обстоятельств. Один он был везде холодный, неизменный, писал Лермонтов о Наполеоне. «Будь самим собою», — писал обестужив Пушкину. Священник Мысловский, характеризуя поведение пестеля наследствию, отмечал, «везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его».